Глава 15. Я отхожу от окна и сажусь на свою кровать, не зная, что делать дальше. Утром у нас почти никогда не бывает свободного времени, и как и большинство мальчиков, я не знаю, чем себя занять. Я надеюсь, что на кухне готовят завтрак, даже если это просто печенье, потому что желудок у меня словно иголками набит. Его то и дело пронзают острые уколы голода. Я не замечаю Дэвида, пока он не садится ко мне на кровать. Пружины скрипят под нашим весом. Я смотрю на него с удивлением. Такая фамильярность не в его стиле. Даже страшно представить, но я знаю Дэвида почти всю жизнь. Он оказался в приюте святого Винсента примерно через год после меня. И в то время мы вдвоём были самыми младшими. Оба ещё не отправились от резкой переменной обстановки, от того, что нас лишили детства. Мы не подружились, как многие другие в подобных ситуациях. Например, Джонатан и Финниган наши присловутые близнецы, хотя они и родились на разных континентах, однако мы с ним как бы тяготели друг к другу. Не друзья и не враги, словно спутники планеты, наблюдать которую нам было неинтересно, но на орбите которой мы тем не менее были вынуждены находиться. Прошли годы, и теперь мы самые старшие в приюте. Те, кто был старше нас, стали подмастерьями или ушли в армию. Многие умерли, и минимум один сбежал то, что я самый старший, мы оба на 2 года старше Любовы из нынешних сирот. Всегда давило на меня грузом дополнительной ответственности, которую моё обучение на священника только усилило. Я никогда не думал, что Дэвид чувствовал то же самое. Теперь мне кажется, что я был неправ. Странно, правда? тихо спрашивает он. Я смотрю на него, не понимая, о чём он. Он кивает на северный угол спальни, и я смотрю туда. Большинство мальчиков уже проснулось. Когда все так возбуждены, спать невозможно. Многие сидят на кроватях, словно не знают, что делать, пока им не скажут. Некоторые обулись, накинули пальто и поспешили в уборную на улице. Однако Дэвид имеет в виду кое-что другое, чему у меня нет объяснения. В дальнем конце комнаты несколько мальчиков сидят на полу, скрестив ноги, образуя неровный круг. Не самое странное зрелище, но всё-таки довольно необычное. Удивительно, что в круг сели именно эти мальчики. Я замечаю Саймона, а также Терренса, Сэмуэла и Иону. К ним присоединилось несколько мальчиков помладше, в том числе и мигрант из Италии Френки, который может похвастаться оливковой кожей. И Огюст, высокий 14-летний подросток, единственная претензия которого на индивидуальность заключается в том, что он француз. Он всегда подчеркивает, что он не француз, А Франк канадец. Но для детей из Пенсильвании, которые большую часть своей жизни прожили на улицах, разница не велика. Семил и Иона, близкие друзья. Они сразу подружились, как только прибыли сюда несколько лет назад. Семил не высокий, но сильный, как бык. Его родители-фермеров ограбили и убили в собственном доме, а он, их единственный ребёнок, каким-то образом избежал ужасной участи. Что касается Ионы, то он никогда не говорит о своем прошлом. Но нет сомнений, что он испорчен до мозга костей. С его воскового лица не сходит ухмылка, и он часто проводит кончиком пальца по шраму, рассекающему его щеку. Напоминание о его бурном прошлом. Насколько я знаю, Сэмюэл — это единственный настоящий друг, так что нет ничего странного в том, что они сидят рядом. Но эти двое — известные задиры и часто издеваются над Саймоном и Терренсом. Ну сейчас, словно простив друг друга или забыв о прошлом, они все сидят вместе и перешёптываются как заговорщики, как будто они внезапно стали лучшими друзьями, как будто у них есть общий секрет. С каких это пор двойепитомец подружился с этими маленькими застранцами, с Эмиллом и Онной. Они же ненавидят Саймона. Я просто пожимаю плечами, хотя знаю, что он прав. Тем не менее, я ненавижу, когда он называет Саймона моим питомцем. Прозвище, которое он придумал, когда сразу после его прибытия я взял несчастного ребёнка под своё крыло. Долгие годы над ним жестоко издевались родители, и освободился он от них только когда они умерли от гриппа, участи, которую он чудом избежал. Он был таким беспомощным, таким застенчивым. Я видел, как трудно ему было не бояться других детей, священников, собственной тени. Я подружился с ним и со временем он стал относиться ко мне как к старшему брату. Думаю, несмотря на его напускную чёрствость, Дэвид раздражает, что многие мальчики тянутся ко мне. Но это только потому, что я отношусь к ним с добротой и чувствую ответственность за них. Можно сказать, во мне живёт врождённое стремление защищать слабых. Уверен, если бы Дэвид хоть немного помогал младшим мальчикам, они бы точно так же потянулись к нему. Из-за этого панциря, в который он спрятался, многие, как священники, так и другие мальчики, не понимают Дэвида они не видят в нём той доброты, которую вижу я. У него большое сердце, яркое, словно расцветшая роза, пусть и окружённое для защиты шипами. Кроме того, его безучастный вид часто вводит других в заблуждение. Большинство считает, что он не блещет ни умом, ни проницательностью. По опыту я знаю, что это не так. На самом деле он превосходит меня и в том, и в другом, но не выставляет это на показ, предпочитая вести себя как беззаботная тупица потому что ни лишние обязанности, ни внимание ему не нужны. Но в такие дни, как сегодня, я рад, что у меня есть такой проницательный друг. Мне приятно думать, что если дело дойдёт до драки, я не останусь в одиночестве. Подойду к ним, говорю я. Дэвид фыркает, но его лицо выражает беспокойство. Если что, ты сам виноват, говорит он и возвращается на свою кровать. Он достаёт потрёпанный номер Полярной науки из-под матраса который читает уже несколько месяцев. Ложится, раскрывает журналы всяким видом показывает, что происходящее его не интересует. Чудесно. Собравшись с духом, я встаю и направляюсь к мальчикам, сидящим в кругу. Пока я иду в дальний конец комнаты, у меня возникает ощущение, что на меня устремлено множество взглядов. Приближаясь к этому кружку начинающих заговорщиков, я перешитываю их. 9 Я оглядываюсь по сторонам, проходя мимо кровати остальных мальчиков. Кто-то занят своими мыслями, кто-то с наслаждением досыпает, кто-то просто ждёт, чтобы что-то произошло. Интересно, почему больше никто не присоединился к этому собранию? Остальные либо не замечают его, либо им всё равно, либо, как и Дэвид, они чувствуют какой-то подвох. Подходя к ним, я улыбаюсь, пытаясь изобразить беззаботное дружелюбие, хотя ничего подобного не чувствую, даже близко. Теренс замечает меня первым, но обращается ко мне Саймон. Остальные мальчики замолкают. Привет, Питер. Привет, Саймон. Что это вы задумали? Саймон широко улыбается, и когда и другие поворачивают головы, устремляя на меня пустые взгляды, у меня возникает неприятное чувство в животе. Да ничего. Просто наслаждаемся свободным утром. С ближайшей кровати за моей спиной раздаётся голос Джонатона. Сегодня что, праздник? Они с Финниганом хихикуют. Я понимаю, что что бы здесь ни происходило, остальные как минимум наблюдают, если не подслушивают, издалека. Всё это очень странно. Хорошо, — говорю я, стараясь казаться весёлым, хотя и не знаю, зачем мне притворяться. Наверное, для того, чтобы успокоить нервы. Всё происходящее кажется мне неправильным. Это совсем на них не похоже. Ни на кого из них. Что ж, надеюсь, нас скоро позовут на завтрак. Я просто умираю с голоду. Никто из них не отвечает, все только смотрят на меня с отсутствующим выражением лица, и я отворачиваюсь, покраснев от смущения. Я возвращаюсь к своей кровати, но сделав несколько шагов, останавливаюсь. Я не часто бываю в этом углу спальни. Я оглядываю всё помещение. Двойные двери в дальнем конце, два длинных симметричных ряда кроватей. Временное пристанище для сирот. Что-то мне кажется странным. Я как будто стою на мягко покачивающейся лодке. На самом деле я никогда не был на лодке, но именно так я себе это представляю. Кажется, что вся комната раскачивается или скорее пульсирует, как будто стены расширяются и опадают, словно лёгкие, а воздух напоминает бьющееся сердце, которое ритмично сжимается, перекачивая кровь. Я тру глаза и заново осматриваю комнату. Я пытаюсь найти ещё что-то странное и необычное что могло бы объяснить мои ощущения и помочь понять поведение мальчиков, собравшихся позади меня. Враги, которые вдруг стали друзьями. Но больше ничего странного я не вижу, кроме разве что упавшего креста. Он всё ещё стоит, печальный и оскорблённый у дальней стены. В остальном всё как всегда, обычно и, честно говоря, скучно. Я решаю, что лучше всего сейчас одеться, сходить в уборную, что давно пора было сделать а потом подумать, как всех накормить. Если вести себя как обычно, заняться конкретными делами, это поможет успокоить разгулявшиеся нервы. Почувствовав себя лучше, я возвращаюсь к своей кровати и комоду, слегка злясь на себя за то, что позволил Дэвиду так меня растревожить. И тут двери спальни открываются. На пороге с угрюмым видом стоит Джонсон. Рядом с ним Бартоломью. Вблизи я понимаю, что Бартоломью выглядит гораздо хуже. Чем казалось через окно. Он бледен как привидение и заметно дрожит. Его одежда в грязи. Манжеты его брюк промокли от снега и почернели от грязи, и я уверен, что его ботинки и носки в таком же плачевном состоянии. При их появлении в комнате воцаряется тишина, как будто все задали дыхание. Джонсон легонько вталкивает Бартоломью в комнату, отворачивается,скривив гримасу и закрывает двери. Берталемю быстро обводит взглядом спальню, затем, не говоря ни слова, подходит прямо к своей койке, откидывает покрывало и укладывается, не снимая заляпанные грязью ботинки и грязную мокрую одежду. Он натягивает одеяло на голову и лежит неподвижно. Через несколько ударов сердца дети снова начинают двигаться и разговаривать. Ход времени возобновляется. Всё лучше и лучше, говорит Дэвид. Я поворачиваюсь к нему, но он прячется за своим журналом. Впервые я обращаю внимание на эту деталь обложки. На картине изображен человек, который, прикрываясь металлическим экраном, фотографирует пылающее сердце действующего вулкана, извержение ярко-красной лавы с черными прожилками. Человек за экраном кажется маленьким и ошеломленным. «Наверное, так выглядит Тат».